294. Июнь 13. -е. Узкая тропа, ведущая в жизнь, — это тоже золотой или срединный путь, о котором говорит восточная мудрость. Но так как он труден именно своей простотой, то люди предпочитают всевозможные отклонения и уклонения от него, всевозможные изуверства, самоистязания, крайности и фанатизм. Куда легче воздержание от пищи и самый суровый пост, нежели воздержание от нехороших мыслей. Куда легче отдать деньги или вещи, чем раздавать духовное богатство. Отсюда и сектанство, и прочие зигзаги человеческой психики. Только опытный путник, нашедший путь жизни, никогда уже более не прельстится ни чужими словами, ни чужими и ложными учениями, ни пророками, зазывающими в свою веру. В положениях основателей всех великих учений он сразу найдет остатки истины, скрытые под последующими нагромождениями. Но путь свой будет знать неотменно, и другого не станет искать. Таких, твердо стоящих на своих ногах, и не ищущих ни чужих учений, ни других наставников, очень немного среди даже духовных людей. Ведь подойти к первоисточнику совсем нелегко. дойдя распознать его ценность, Только очень длительный опыт учит этому распознаванию и значению того, что утверждается последователями различных школ мысли. А их много, и во многих имеются жемчужины знания, разбросанные всюду. Имея прочный фундамент под ногами, можно их собирать для обобщения в сокровищнице человеческой мысли. Синтез религии и науки не к тем, что требует очень большого знания. особенно в области религии, где наслоения веков исказили чистую основу утверждения учителя. Самая глубина отклонений, заблуждений и фанатизма показывает на ту легкость, с которой готово сознание ринуться в дебри непонимания. Ни образование, ни богатство, ни положение не защищают человека от возможности заблуждений. Но когда человечество заходит в тупик безвыходных противоречий, Тогда снова приходит иерарх, провозвестник, и снова дает известную часть сокровенного учения жизни, соответствующую ступени эволюции сознания, достигнутой человечеством на данный момент. Огненная эпоха начинается провозвестием Огненным, и учение жизни знаменует его.